Однако пробудилась посредине ночи и подгоняемое непонятным чувством принялась сортировать вещи в кабинете, служившем в спальне отцу. Слёз уже не было, хотя и пришло осознание того, что папа умер. Не просто умер, а покончил с собой, в сизо, находясь под следствием. Выходит, он признал свою вину. И он действительно был маньяком, а она дочь маньяка, не исключено, что да. Рано утром, так и не сумев заснуть, девушка ещё затемно вышла из дома и отправилась куда глаза глядят. Тем всё возрастал. В какой-то момент она поняла, что бежит. Как же хотелось так бежать, нестись быстрее скорости света и оказаться там, где не было проблем и забот, и где были живы не только отец, но и мама. Она долго бродила около реки и только наткнувшись на перегороженный участок, поняла, здесь и нашли последнюю жертву маньяка. Последней жертвой маньяка была Лариска, а маньяком был ее отец. Или все-таки нет? На обратном пути она заглянула на железнодорожный вокзал. Зная, что там в Позаранку работает небольшое кафе, перекусив подозрительным белишом с обжигающей в мятном пластиковом стаканчике серой бурдой, которая гордо и без всяких на то оснований именовалась кофе с молоком. Здоровое питание, как и всё остальное, похоже, осталось в прошлой жизни. Лера вздохнула, понимая, что пора возвращаться домой. Проходя мимо газетного киоска в фойе вокзала, девушка увидела свежий номер нашего города. На первой странице красовалась её фотография. Девушка поразилась, какой измученной, жалкой и затравленной она выглядела. Катя выбрала явно самый неудачный и жалостливый кавер. Заголовок гласил: Эксклюзивное интервью с дочкой маньяка. Мой отец подлый монстр, однако я всё равно его люблю. Схватив газету, Лера принялась с жадностью читать интервью с самой собой. Отлично помню, что ничего подобного она Кате, конечно же, не говорила. Эй, а платить кто будет? произнесла возмущённо киоскерша. И Лера сунула ей какую-то крупную купюру. даже не подумав взять с дачу. Просматривая интервью с самой с собой на ходу, девушка вышла из здания вокзала и опустилась на ступеньки монументальной лестницы. Её глаза выхватывали жуткие фразы, фразы, которые она, конечно же, не говорила. То, что мой отец ведёт двойную жизнь, я подозревала давно, но сторошилась себе в этом признаться. Да, я его люблю, но и ненавижу тоже. Бабушка и я его боялись. Он был крайне жестоким человеком. Он умело играл роль доброго педагога на людях, превращая нашу с бабушкой жизнь в ад. Он часто намекал на то, что это именно он убил мою маму, хотя считается, что она погибла от несчастного случая. Все эти годы я жила как в кошмарном сне и была так рада, что его наконец-то арестовали. Думаю, если бы он умер как можно быстрее, то это был бы лучший для него выход. Мне так жаль, что я его дочь. Читая в ужасе эти невероятные кошмарные слова, Лера не могла поверить, что всё это напечатано в газете. Но чего Катя не просто исказила сказанное ею о придумала всё от первой до последней строчки интервью с ней, выставив отца чудовищем и тайным садистом, так что ни у кого после прочтения не оставалось сомнения: да, он маньяк. Лира, отыскав на последней странице адрес редакции нашего города, бросилась туда. В высотке на площади Энгельса работники пятой власти ещё не приступили к работе. И охранник, перегородив Лере путь, в итоге милостиво просветил её. А, Катя из нашего города? Не, на работу она ещё не заявилась. Ну, она поздняя пташка. Паркуется всегда вон там. Лере пришлось ждать около 3 часов, пока она не у улицы Зрело знакомую кофейную ладу. Не дав Кате даже толком припарковаться, Лера ринулась к ней. "Почему вы сделали это?" закричала она, сразу закашлявшись. Катя, как всегда элегантная, выскользнула из автомобиля и заявила: "Детка, а о чём это ты?" Лера, превозмогая кашель, ответила: "Вы отлично знаете. Это насквозь живое интервью. Я ни слова не говорила из того, что вы напечатали." Я потребую опровержения. Я вас осужу. Катя, усмехнувшись, оттолкнула перегородившую ей дорогу Леру и сказала: Судись, если так хочется. Но для всех ты дочка маньяка, и всё тут. Тем более твой папаша покончил с собой, признав тем самым собственную вину. А что касается того, что интервью на скосил живое, Катя снова усмехнулась. ты ведь сама подписала бумагу о том, что согласно с текстом, с тобой согласованным и тобой детка завизирированным. Так что тут комар носу не подточит. Вспомнив, что в самом деле подмахнуло какие-то бумаги, Лера простонала. Но я думала, думала, обдав её ароматом дорогих духов, Катя прошествовала мимо и сказала: Кто-то тоже думал: "Да в суп попал". Слышала такую присказку: "Извини, дядка, но мне надо работать, а не возиться с юной дурой, у которой отец маньяк". Смотря ей вслед и понимая, что ничего не поделать, Лера только проронила: "Но почему? Скажите мне, почему?" Хотя и всё так было понятно. Это самая Катя была ничем не лучше, а как выяснилось даже намного хуже тех писак, на которых она набросилась с сковородкой. Будь у неё под рукой бабушкина сковородка, она бы вмазала ею пыль элегантной причёски на элегантной башке элегантной Кати. Катя, обернувшись, одарила её ироничной улыбкой и сказала: "Это бизнес, детка, и ничего личного. Мне за это заплатили, причём более чем щедро". Кто? Кто вам заплатил? Катя же, уже входя в высотку, соизволила таки дать ответ. А это ты у Кирюши поинтересуйся. Прямо там из телефона автомата Лера попыталась дозвониться до Кирилла. Однако каждый раз до неё доносилась стандартная сводящая с ума фраза: "Абонент временно недоступен". Не понимая, как ей поступить, Лера побрела домой. Хотя разве это квартира, в которой прошел обыск, из которой изъяли окровавленные вещи, в том числе и изумрудно-зеленый шарф из Калорийски, теперь мертвый, в которой у бабушки приключился инфаркт, разве это был ее дом, квартира, в которой она впервые занялась любовью с Кириллом? Ну почему же абонент временно недоступен? Чувствуя, что её знабит девушка, улеглась на софу в зале и, накрывшись тёплым одеялом, провалилась в тяжёлый мутный сон. Но даже и его она бы предпочла кошмарной, жестокой реальности. Проснулась она от того, что кто-то барабанил в входную дверь. Спросоня запутавшись в одеяле, Лера подлетела на пол и при больно ушиблась коленкой, и прихрамывая поскакала в коридор. Кирилл. Но нет, это был не Кирилл, а всего лишь толик. Уж кого-кого, а его она видеть не хотела. Хотя почему, собственно? Наверное, потому что вся любовь, которую она испытывала к нему, если вообще испытывала беследно рассеялась Ну да, если вообще испытывала. Лерусик, ты ужасно выглядишь, произнёс он и попробовал поцеловать её, но вместо этого уткнулся в затылок. Лера поспешно отвернулась. "Думаешь, это то, что мне хочется слышать?" простонала девушка. После всего того, что случилось, ты что, дурак?